Эдвин Хикс глазами полицейского Джой Чэвиски, отставной полицейский детектив, мучился от бессонницы в 10-м номере мотеля Happy Hollow Courts на озере Pain Valley. Вытащив своё большое тело из постели, он натянул одежду и направился в ресторан. Может быть, порция ванильного мороженого и болтовня с Сэмом Уильби отвлекут от мысли о бутренней рыбалке. И ему удаётся хоть на время заснуть. Забавно, что человек его возраста, на счету которого тысячи рыбалок, приходит в возбуждение перед очередным набегом на окуня. Было 15 минут 11. Перед рестораном стоял автомобиль развалюха с номерными знаками Аклахомы. Машина была в грязи и подтёкла как масло, и показалась ему подозрительной. Джой понял, что в нём говорит инстинкт старые щеки. И усмехнулся. Трудно привыкнуть, что ты уже не полицейский и что молодость прошла. Он обрушил свои 115 кг на кожаный табурет у стойки бара. Гремел музыкальный автомат. Какой-то гнусавый бездельник исторгал душераздирающую балладу о красотке блондинке, которая увела его из родимого дома. Четыре тёмные личности, два парня и две нечестные блондинки в тесно облегающих эластичных брючках и блузках с низким вырезом, занимали столик рядом с автоматом. Сама Элоби не было. Мисс Элоби казалась крайне взволнованной. Её глаза припухли и покраснели. Она поставила перед Джоем заказанное им мороженое. Рада тебя видеть, Джой. Сэм плохо себя чувствует. Пошёл домой. Я так волнуюсь, только бы не аппендицит. Так что ж ты не закроешь заведение и не пойдешь к нему? Мисс Уэлла Би кивнула в сторону компании. Я как раз собиралась закрывать, когда вошли эти четверо. Что-то они мне не нравятся. Боюсь засидятся. Дай мне их счет. Если они попросят пива или кофе, я подам. А ты иди к Сэму, я все закрою. Правда, Джой? Правда. Правда. А если Сэма будет что-нибудь нужно, прокатиться до больницы, например, дай мне знать, я в десятом номере. Джой, ты милый!» — улыбнулась мисс Олоби, уходя. Джой был занят своим мороженым и мыслями о Сэме, когда один из парней крикнул. «Эй, толстяк, ты здесь командуешь?» Джой повернулся и посмотрел на него. Тот был худой и бронзовый от загара. Правое ухо сплющено в великолепный качан цветной капусты. Нос свернут влево. «Профессиональный боксер?» Второй с муглокожей, жгучей брюнет. «Да», — ответил Джой, подавив раздражение. Ему не нравилось, когда его называли толстяком. «Я здесь командую. Вы что-то хотите?» «Пиво», — резко бросил загорелый. «Всем пиво и побыстрее». Джой открыл четыре бутылки пива и поднёс к столику по две в каждой руке. Так пиво не подают, продолжал задираться парень. Ты что, не можешь это сделать как следует? Пробурчав что-то, Джой вписал пиво в чек и пошёл обратно к стойке. "Не любишь, когда тебя называют толстяком, а? Толстяк?" "Да, мне это неприятно". "Какая жалость. Парень проворно выставил ногу, чтобы подсечь его, когда он повернется. Джой всей тяжестью наступил на нее, и парень завопил, а потом выругался. «Так тебе и надо», — засмеялась одна из блондинок. «Да? Ну что ж, еще посмотрим, кто посмеется последним». Они взяли еще пиво. Автомат не переставал грохотать кантри. Джой взглянул на часы. Было без десяти одиннадцать. Все клиенты в отеле крепко спали. Придётся сегодня вечером ещё кто-нибудь сюда заглянет. Будем надеяться, что эти выпьют своё пиво и уйдут без приключений. Компания потребовала ещё пива. Заведение закрывается в 11, сказал Джой, громыхнув бутылками. Мы уйдём, когда захотим, отозвался парень. Джой записал пиво в чек и неторопливо отошёл к своему табурету. Как удачно, что он не смог заснуть. Трудно представить себе, как мисс Олоби оказалась бы здесь наедине с таким квартетом. Сэм держит пистолет 45-го калибра в ящике под кассовым аппаратом, так что он-то с ними справится. Но мисс Олоби была бы совершенно беспомощна. Эта четверка явно нарывается на скандал. Теперь там возникла ссора между молодчиком, который хамил Джои, И той блондинкой, что сидела напротив, рядом со смуглокожей. Время от времени встревала пронзительным голосом другая девица. Темноволосого молчаливого парня они называли Педро, второго Френчи. Было 11, но Френчи опять стучал по столу, требуя пиво. Всё, больше ничего не будет, время закрывать, сказал Джой. Пора вам, ребята, уходить. Я сказал ещё пиво, заорал Френчи. Джой подошел к столу. «А я говорю, расплачиваетесь и уходите!» С быстротой и удивительной для количества выпитого им пива Френчев скачал на ноги. Девица, сидевшая рядом с ним, вцепилась в его руку. Повернувшись, он ударил ее по лицу. Джой схватил его за шиворот, но тот двинул его кулаком в челюсть. Удар был первоклассным. Джой отлетел назад к стойке, но резво вернулся в позицию, схватил Френчи и сжал его как гармошку, пока тот не выдохнул весь воздух из легких. В следующий миг он понял, что имеет дело с дикой кошкой. Как бы он не захватывал Френчи, тот ухитрялся доставать его, нанося удары кулаками, коленями, царапаясь и легаясь. Джой швырнул парня на пол, сел ему на живот и сжал его бицепсы так, что почувствовал под пальцами кости. Кладыте деньги по счёту на стол и убирайтесь отсюда. Как только вы исчезнете за дверью, я выброшу вам этого клоуна. Они положили деньги на стол. Теперь уходите, сказал Джой. Мистер, вы не знаете, с кем имеете дело, затараторила блондинка, получившая пощёчину. Вам придётся убить его, чтобы остановить. Ну же, начинайте. Мне хотелось бы на это посмотреть. А ну давайте отваливайте, прохрипел Джой. Они вышли за дверь. Девица при этом не переставая что-то говорила. "Они правы", проскрежетал Френч. "Ты ещё не знаешь, с кем связался. Как только ты вошёл в эту поганую дыру, мне сразу же захотелось тебе врезать. При виде таких здоровяков, как ты, у меня руки чешутся". "Мистер, я отставной полицейский, и я с тобой не ссорился. Сейчас я тебя отпускаю, и ты уходишь отсюда как послушный мальчик". Не заставляй меня делать тебе больно. Джой встал и приготовился к защите на случай, если парень будет задираться. Френч повернулся и пошёл к двери. В следующее мгновение в Джоя летел стул. За ним пятками вперёд Френч. От стула Джой уклонился, но избежать встречи с пятками ему не удалось. Одна ступня скользнула по виску, другая ударила в плечо. Удар развернул Джоя. Он сумел схватить Френча сзади, обхватив его одной рукой, а предплечьем другой блокировал шею. Он нажимал всё сильнее и сильнее, пока не испугался, что сломает ему позвоночник. Тогда он вышвырнул его за дверь и повернулся, чтобы её захлопнуть. Но Френч опять был здесь, молотя ему лицо отменными ударами левой. Джой перехватил и отжал вниз руку противника и выбросил свою правую в лицо Френчу. Удар только задел цель, потому что Френчи был в беспрерывном движении. Но все-таки он упал. Ругаясь, на чем свет, Джой бросился на него, безжалостно нанося удары. Некоторые были удачны, но большая часть приходилась мимо, потому что два жестких колена молотили его по спине, а голова каталась по полу, напоминая маневры боксера прошлых времен, уклоняющегося от ударов. За 30 лет службы в полиции... Джой накопил большой опыт рукопашного боя, так что одолеть его было непросто. Однажды он голыми руками свернул голову человеку, впавшему в безумие, чем спас группу подростков в автомобиле. Сейчас ничья жизнь не находилась под угрозой, кроме его собственной, о которой, как считал Джой, он сумеет позаботиться. Поэтому он опять позволил Френчи подняться. Это была ошибка. Схватка возобновилась вновь. Схватка грузного, уже стареющего полицейского, пусть удивительно подвижного для своей комплекции, и молодого бандита, едва ли не среднего веса, который упорно не хотел сдаваться. Джо ещё несколько раз укладывал своего противника, но не мог удержать на полу. Френчи казалось получало удовольствие от драки. Он знал кое-какие приёмы дзюдо и обладал великолепной реак Обе женщины и смоглолицы Педра опять влезли в ресторан и наблюдали за схваткой, подбадривая то одного, то другого. Джой начинал уставать. Можно сказать, что они проводили пятнадцатый раунд на ринге с полной выкладкой и без перерывов. Теперь Френчи усмехался. Казалось, что с каждым полученным ударом он становился только сильнее. Джой никогда в жизни не был так зол. Он закричал второму парню и девицам: "Да остановите же его! Какой бес в него вселился?" У френча была собачья выносливость. Остановить его, казалось, было невозможно. Десятки раз хлопающий Джоя бросали его через весь ресторан, но он мгновенно возвращался назад. С Джоя уже градом лил пот. Лицо было в синяках и кровоподтёках. Левый глаз почти закрылся. Всё тело ныло от ударов. Пора с этим кончать, потому что он уже сдаёт. Он, Джой Чависки, которому приходилось одолевать полдюжины парней сразу, но на один хороший удар силы ещё оставались. Левой рукой он перехватил увёртылевую голову Френчи и правым кулаком нанёс сокрушительный удар по ухмыляющейся физиономии. На этот раз Френчи упал как подкошенный. Он отключился. Может быть, даже умер. Джой не знал, И выясните это, он уже был не в состоянии. Шатаясь как пьяный на ватных ногах, Джой подтащил Френчик к двери и вышвырнул его в ночь. Обессиленный, с пеленой перед глазами, он вернулся в ресторан. И тут обе блондинки бросились к нему с объятиями. "Наш чемпион!" веждала одна из них. "Френчи давно напрашивался на такую взбучку. Я надеюсь, вы пришибли его?" Джой молча стряхнул их. Для слов сил уже не оставалось. Пошатываясь, он зашёл за стойку, достал из-под касса пистолет 45-го калибра и неверной походкой вышел в зал. А теперь убирайтесь к чертям отсюда, все. Чёрный зрачок пистолета внимательно следил за Педро. Тот молча повернулся к дверям. Боковым зрением Джой успел увидеть, как в руке одной из блондинок сверкнула пивная бутылка. Но увернуться уже не успел. Кто-то тряс его за плечо. Джой открыл глаза и поймал взглядом циферблат чьих-то часов. Было без десяти двенадцать. Человек, который тормошил его, оказался знакомым участковым полицейским. Рядом с ним стоял человек в штатском. «Ну же, чивистки, очнись!» — гудел участковый. «Что здесь произошло, Джой?» «Драка с бандитом. Просто дикая кошка». Одна из его девиц шарахнула меня пивной бутылкой. А как вы объясните это? спросил человек в штатском. Джой признал в нём шерифа Гартона из Блейкли Сити. Это было телом Френча. Сбоку на голове зияла омерзительная пулевая дыра. Под левой рукой другая пистолет 45-го калибра, который Джой взял из за стойки, лежал на полу рядом. Участковый просунул в скобу карандаш, поднял оружие и понюхал его. Из него стреляли, это несомненно. «Джой, ты убил этого человека?» «Нет», — покачал он головой. «Не я, это точно. Парня, которого они называли Френчи, я в конце концов вышвырнул на улицу. После того, как мы с ним повозились с полчаса. Избавившись от него, я зашел за стойку, взял пистолет Сэма у Олоби. И начал выставлять остальных: смуглого парня и двух блондинок. Но тут одна шлюха зашла сзади и саданула меня бутылкой. Они все были накачены пивом. Я думаю, что этот смуглый прикончил Френча, а потом всё обставил, как будто это сделал я. Затылок Джоя раскалывался от боли. Он осторожно приложил к нему ладонь и ощутил шишку размером с куриное яйцо. Когда он отвёл руку, та была в крови. Джо оперся на стул и обвёл помещение мутным взглядом. Шериф Гартон принёс из машины аптечку и перебинтовал ему голову. Обуск Френчи обнаружил очень немного. В бумажнике оказались водительские права на имя Генри Гэзла из Дугласа, штат Аризона. Вероятно, украдены и что-то около 50 долларов. Больше ничего. Руки его были сколоты, лихими татуировками. влечая изображение сердца с инцизалами ГФ внутри. Дальше всё происходило как положено. Джой в своей машине поехал вслед за шерифом Гартоном в Блейкли Сити. По радиопередатчику вызвали машину скорой помощи, чтобы увезти тело. Участковый полицейский остался в ресторане. В полицию он дал описание двух женщин и Педра и сообщил номерной знак оклахомской машины. Верный полицейский выучки, он запомнил его, когда увидел машину около ресторана. Это оказался номер округа Сиквоя, штата Клахом. Из сообщения, поступившего по радио в кабинет шерифа, выяснилось, что эти номера были сняты 4 дня назад с машины на автостоянке. По всей вероятности, они поменяют их ещё до рассвета. Было отдано распоряжение установить контрольные посты в Тексаркани, Форт Смит, Литл Рок. Шеверпорте, Минне и Де Куини. Но эти трое вполне могли проскользнуть сквозь редкую сеть постов по одной из боковых дорог. Тем временем Джой рассказал полицейским все, что знал. Присутствовали начальник окружной полиции, чиф Макрей из полиции Блэйквист-Сити, начальник сосного отдела, шериф Гартен и помощник окружного прокурора. «Ну, что вы скажете?» Обратился Чиф МакКрейг к шерифу. Похоже, это та компания, которую разыскивают в связи с ограблением супермаркета в Спрингфильде. Гартон кивнул. Джои показали отчет ФБР и тюремные фотографии, которые поступили как раз накануне. Он узнал их. Это были Педро и Френчи, без сомнения. Уже десятый день их разыскивали за ограбление супермаркета в Спрингфильде на сумму 8 тысяч долларов. Тот, кого называли Френчи, оказался Гаспором Франсуа, или Френчи Красавчика. Когда-то был боксёром, кочевал с атлетическим шоу по ярмаркам, неизменно одерживая победы в боксёрских и борцовских матчах. Отсидел 1 год за грабёж. Он и Педра разыскивались в связи с ограблением банков в Резони и по Спрингфилдскому делу. У Педра Гонсалеса был такой же впечатляющий послужной список. Он тоже отсидел три года по обвинению в непреднамеренном убийстве. Все устали. Расследование решили продолжить утром. Джой поехал назад в мотель Happy Hollow. Голова раскалывалась, и парочка костей, похоже, была сломана. Лицо распухло и отекло. Ныла каждая клеточка тела. Но он чувствовал себя значительно лучше после того, как прочитал отчет о Френче. Все-таки тот был не обычной шпаной, а опытным боксером, и все еще в прекрасной форме. Неудивительно, что Джой так выдохся. У себя в кабине он кряхтя забрался в постель. Все тело болело. Рыбалка, благодаря этим мерзавцам, кажется, накрылась. Он слышал, как вдалеке ухала сова, и эхом отзывалась другая. В поросшем оемнике болоте, размером с пуговицы, На краю бухты квакали лягушки. На склоне холма тявкала лисица. Прошел час, а он все еще не мог уснуть. Как удачно сложилось, что миссис Уоллоби не пришлось остаться одной с этой мерзкой четверкой. Трудно себе представить, что могло бы случиться. И Джой продолжал размышлять обо всех событиях этой ночи. Размышлять как полицейский с 30-летним стажем работы. Он встал в семь утра, принял душ, оделся и выглянул в окно, на озеро. Туман уже поднялся, и на поверхности воды играла небольшая рябь. Подходящая погода для рыбалки. Но сегодня она не для него. Супруги у Олоби были в ресторане. «Хелло, Сэм, как твой аппендицит?» Сэм и Олоби смущенно усмехнулся. Да, видимо, это были обычные боли в кишечнике. Он был начисто выскоблен. Олобин неопределённо кивнул головой в сторону зала. Спасибо, Тэр Джой, что позаботился о съе. И за всё. Компания приехавших на рыбалку завтракала яичницей с ветчиной, весело болтая о том, что они собираются поймать, когда выйдут на озеро. Джой с любопытством взглянул на них. Настоящие рыбаки, ещё до восхода солнца был бы на месте. Судя по всему, они не подозревали о том, что случилось здесь прошлой ночи. Никто из них не слышал двух выстрелов, которыми был убит Френч. Все крепко спали. Уолоби принес две чашки дымящегося кофе и сел за столик лицом к Джою. В утренних новостях из Блейк-Вис-Сити о стрельбе едва упомянули Джою. Наверное, для корреспондента слишком рано. Подошла мисс Уолоби, чтобы принять заказ. Доброе утро, мистер Чевиски. И спасибо. Даже толстый слой пудры не мог замаскировать её покрасневшие и припухлые веки. Я хочу сказать тебе, Джой, начал Уоллеби после того, как она отошла, что очень переживает из-за всего, что случилось здесь ночью. Они ведь могли убить тебя. И я всегда буду тебе благодарен за то, что ты спас Сью. Он молчал, не отрывая взгляда от лица Сэма. В чём дело, Джой? Он продолжал в упор смотреть на Сэма, ничего не отвечая. Проклятье, Джой, что с тобой? Я думал, что ты мне друг, медленно проговорил он. Но я и есть твой друг. Тогда зачем ночью ты пытался меня подставить? Что ты хочешь этим сказать? Пытался подставить. Ты подложил к моей руке пистолет. Кто сказал, что я подложил пистолет? Я говорю. Сэм Уолоби опустил глаза. Когда Сью рассказал о тебе, что здесь могут произойти неприятности, ты поехал в ресторан и поставил машину у заднего входа, так? И вошел, когда они уже оглушили меня. Теперь Уолоби смотрел прямо в глаза Джою. Так оно и было, Джой. Я вошел через заднюю дверь как раз в тот момент, когда они чистили кассу. Те две женщины и парень. Увидев меня, они выскочили через главный вход. Я хотел взять пистолет, но его не оказалось на месте. Тогда я увидел, что он лежит на полу рядом с тобой. Я поднял его. В это время другой парень, которого я ещё не видел, как сумасшедший ворвался в дверь. Он подхватил ту бутылку, которой они ударили тебя по голове, и склонился над тобой. Быстрый, как кошка. Я зарал на него, но он уже чуть было не перерезал тебе горло. Поэтому я дважды выстрелил, и он упал. Потом я позвонил шерифу, сказал, что живу в мотеле и что слышал стрельбу. Я оставался присмотреть за тобой до тех пор, когда по моим расчётам уже вот-вот должен был прибыть шериф, а потом уехал домой с выключенными фарами всю дорогу. Это не ответ на мой вопрос. Почему ты пытался меня подставить? Понимаешь, я подумал, что ты-то без труда выберешься из этой ситуации, Джой. Такой уважаемый полицейский и вообще. Наверное, это было глупостью. Явной глупостью? Если и нет, это мелочь. То, что ты приложил мой палец к пистолету. Тебе вообще не за чего было бы волноваться. Я думаю, жюри бы тебя оправдало. А теперь ты влип. Джой, ты не выручишь меня? Д join наклонился вперёд и сжал руку Сэм. "Выручил, конечно, Сэм. В конце концов, ведь ты же спас мне жизнь". Как обрадовается Сью, она ужасно переживает. "Но как ты догадался, что это был именно я, а не тот смуглый парень или одна из девиц?" Мне что странное, я заметил сразу же, как только участковые шериф подняли меня с пола. Но в тот момент с шишкой на голове я ещё плохо соображал. Потом мне всё время что-то не давало покоя. Но понял я, что именно, только когда вернулся из Блейкли-Сити и лёг спать. Мне припомнилась одна странная деталь. Дело в том, что зал был почти в идеальном порядке. Все стулья, которые мы перевернули во время драки, были аккуратно опрокинуты на столы. Это мог сделать только ты. Разве банда хулиганья когда-нибудь наводит порядок после драки? Ну будь я проклят, Джой. Наверное, я это сделал чисто механически. Пока ждал полиции.